Сейхан видел несколько фотографий, тайно сделанных во время его забав, и судрогнулась. Если бы гильдия не приказала ей ликвидировать Минарди, она все равно бы сделала это, только по собственной воле. Самолет начал снижаться над взлетно-посадочной полосой. Где-то далеко внизу трудилась команда Сигмы. Они не представляли никакой опасности. Разделаться с ними будет не сложнее, чем отобрать конфетку у ребенка. Глава двенадцатая. Загадка сфинкса. 26 июля, 12 часов 41 минута. Александрия, Египет. «Вспомни ту чертову рыбу!» — раздался из динамиков голос Монка, несшего дежурство в катере. Грейн, нахмуривший, задрал голову, посмотрел на торки, пресавшей в десяти метрах над ними. Последние пять минут они были заняты тем, что строили различные предположения. Может быть, сфинк стоит прямо на входе в туннель? Но как сдвинуть с места эту махину, которая весит не меньше тонн Вспомнив, что у Грея осталась пробирка с некоторым количеством порошка, полученного из кости, добытыми в Милане, кто-то предложил использовать ее для того, чтобы создать эффект левитации, как это произошло у могилы святого Петра. Однако для того, чтобы привести смесь моноатомных металлов в действие, необходимо использовать электричество, а находясь в воде, делать по меньшей мере неразумно. — О какой рыбе ты толкуешь, Монк? спросил Грей. Он торчал же под водой убитых два часа и насмотрелся на их рыб, что его от них уж тошнило.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 — Возможно, Монг прав, — сказал Вигр. — Эти ключи были придуманы в начале XIV века, и мы должны рассматривать пути к разгадке через призму технологического уровня, достигнутого в то время. У них тогда не было снаряжения для подводного плавания, а вот компасы были. Так что Сфинкс может представлять собой всего лишь магнитную веху на пути к входу в туннель. Чтобы найти его, требовался компас. Астимасовал снырнуть, выяснить, в какую сторону он смотрит, и плыть к берегу в этом направлении. — Ну что ж, есть только один способ выяснить, так это ли не так, — сказал Грей. — Монк, оставайся на месте, мы пока еще сплаваем к берегу. Оттолкнувшись от статуи, он отплыл далеко, чтобы магнитное поле сфинкса не мешало работе компаса. — Ну что ж, посмотрим, куда приведет нас этот парень. И с этими словами он поплыл вперед, а остальные, держась поближе друг к другу, последовали за ним. Берег оказался недалеко. Песчаное дно внезапно закончилось, они уткнулись в нагромождении каменных блоков, явно сделанных человеком. — По всей видимости, когда-то они являлись частью форосского маяка, — предположил Вигор. Здесь было настоящее царство морских уточек и анимон захвативших риф в свою собственность. Тут и там бочком пробегали мраморные крабы, которых еще называют морскими пауками, неуловимыми серебристыми пулями, проносились мелкие рыбешки. — Нужно выбраться на сушу и обследовать берег? — сказала Кат. Нет, — отрезал Грей. Он подсознательно знал, как нужно поступать в данной ситуации. — Это как магнитный сфинкс, спрятанный среди множества других сфинксов. Оттолкнувшись одна, он стал подниматься к поверхности вдоль нагромождения валунов, держа одну руку перед глазами и не отрывая взгляда от сверблата компаса. И точно. В тот момент, когда он проплывал мимо одного из блоков, стрелка компаса резко дернулась. До поверхности воды оставалось всего четыре метра, а площадь каменного блока составляла примерно два квадратных метра.